Иному такой силы в Москве не доверили бы даже руководство отделом. В Киеве отделов вообще не было, но в Питере никого лучше не нашлось. Швед при случае расправился бы с подобным противником лёгким движением мизинца. Арик вообще без движений. "Тфу на меня", отдёрнул себя Арик. "Это же тёмный. С чего мне или Шведу с ним воевать? Совсем ошазел я в этой пальмире, будь она неладна". "Правду говорю, Лайк".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 Уже присутствовали также наблюдатель Алексей Солодовник и двое светлых. На в скидку пятого-шестого уровней и третьего четвёртого. Эти сидели особняком у письменного стола, прямые, будто привязаны к спинкам стульев. Лайк цинично валялся на необъятной кровати. Лариса Наримановна сидела на краешке этой же кровати более чем в метре от Лайка. Ираклий оккупировал кресло, рубльв с порога направился ко второму, так что на долю Симонова, шведы Ефима Арика и местного тёмного достались разрозненные стулья. Лайк картинно поглядел на часы. Хм, да, изрёк он с некоторым даже сожалением: "При светлый гесер, видать, не покажется, раз до сих пор не показался". Селадовник неприязненно вставился на лайка и пробурчал: "А с чего ему появляться, наблюдатель я?" "Наблюдатель?" Лайк рывком скинулся, принимая сидячее положение. "Саботажник ты, а не наблюдатель. Кто тебя тянул за нами на Невский?" "Я работал", хмуро сказал Селадовник и опустил взгляд. "Работали мы" Уточнил Лайк Йехид на: "А ты нам всеми доступными способами мешал?" "Какого спрашивается ражна? Ты торчал на пути услеживаемого нами объекта." "Вы его случайно встретили?" огрузнулся наблюдатель, не слишком, впрочем, уверенно. А случай работы не отменяет, непререкаемым тоном заявил Лайк. И раз уж чёрный сам приплыл нам в руки, нужно было немедленно убираться. Вместо этого ты торчал на углу условно прожектор на угольном складе. Ларисе Наримановой делать больше нечего, как разгонять всякую мелочь из района операций. Я честно выполняю свои обязанности, попытался оправдаться Светлый. Угу, подумал Ларик. Оправдываться Любимое дело светлых. Виноват кто угодно, кроме них самих: обстоятельства, случай, рок, судьба, но ни в коем случае не светлый. У светлых намерения всегда чисты и не запятнаны. Ведь самое смешное, они и впрям полагают свои намерения чистыми, на свой манер, разумеется. Твои обязанности, милок, продолжал добивать незадачливый наблюдатели лайк, сидеть в какой-нибудь затхлой норе. И слать Гесеру пространные отчёты. Меня даже мало интересует, что конкретно ты будешь ему слать, правда, там всё равно, кажется, мало. Меня интересует положение, когда наблюдатель ночного дозора не срывает нам оперативную работу. Так и передай Гесеру усёк. Теперь вы. Лайх повернулся к другим светлым. Ты, если не ошибаюсь, руководишь ночным дозором Санкт-Петербурга, так? Тот, что посильней молчи кивнул. Замечательно. Значит, ты должен бы получить те же директивы и предписания, что и Гессер. Лайк состроил, насколько возможно, уместную гримасу, смесь презрения в резгливости и жалости. Ну, в меру твоей компетенции, разумеется, ибо ты рядом с Гессером молекула. И тем не менее, ты обязан знать, что на вверенной тебе территории, очень надо отметить, гнусной территории, Осуществляется выездная операция особой группы иных под тройным подтронажем. И обязан довести всю информацию до своих подчинённых и наказать. В случае столкновения с членами особой группы ни при каких, подчёркиваю, ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в происходящее, а наоборот, как можно скорее покинуть место событий. Думаю, не нужно объяснять почему. Разрази вас манит.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 Хором покорно промолвили Солодовник и шеф ночного дозора. Ни в меру инициативный дозорный по имени Кирилл так и не проронил ни слова. — А теперь брысь отсюда! — Лайка резко взмахнул ладонью, прогоняя троицу светлых, а заодно и снимая печать с дверей номера.